пала сама идея власти в понятии русского народа, исчезли все связывающие его обязательства. При этом власть и эти обязательства не могли быть заменены ничем соответствующим. Что должен был испытать русский офицер или солдат, с измальства воспитанный в идее нерушимости присяги и верности царю? В этих понятиях, прошедший службу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 Мы, присягавшие ему, должны беспрекословно выполнить, как и приказ великого князя Михаила Александровича, коему государь доверил свою власть.